Рорик при виде ошарашенной рожи дикаря пронзительно завизжал. Ему бы любой оперный певец позавидовал. Дикарь с перепугу тоже заорал. Он, видимо, думал, что идет за своими сородичами. Один не растерялся и врезал мужику тяжелым скафандром по уродливая рожа. Только эффект был обратный ожидаемому. Вместо того, чтобы вырубить его или напугать, я, наоборот, привел дикаря в чувство, и тот начал сопротивляться. Он бросил свой шлем на пол и ухватился рукой за дубинку на поясе. Я одной рукой схватил его руку, а второй потянулся к своему поясу, но не обнаружил там мачете. Точно я же отдал его Нате. «Заткнись и убей его!» — крикнул я Рорику, но тот лишь вдохнул побольше воздуха и заорал с новыми силами, попятившись назад. Дикарь вырвал руку из моей хватки и уже держал в руках дубинку. Я врезал ему еще раз, выиграв себе пару секунд, а затем подскочил к Рорику и выхватил у него копье. Мужик бросился за мной, пытаясь замахнуться, но с его ростом высота потолка избушки не позволила поднять дубину над головой, и дикарь немного растерялся. Однако он все же сумел ударить меня в плечо, взмахнув оружием горизонтально. Я немного отскочил, освобождая пространство для удара копьем, и сделал короткий выпад, пырнув дикаря в живот. Тот будто и не заметил раны. Он все пытался добраться до меня и снова огреть дубинкой. Я повторил бесхитростную атаку еще пару раз. Отход-выпад, отход-выпад. И только после третьей раны ноги дикаря подкосились, и тот завалился на пол. Тяжело дыша, я посмотрел на трусливого соратника. Тот держал в руках табуретку, типа собирался мне помочь, но я такой и сам справился. «Да ты храбрец!» – выдохнул я. «Ну, прости!» — Че, прости, говори, где Ната потерялась? — рявкнул я. — Да не знаю, я думал, это она, — сказал Рорик, указывая на дикаря. что Че-то не похоже. Надо вернуться и найти ее. Помоги этот скафандр надеть. — Может, не надо? Может, она сама дорогу найдет? — робко спросил Рорик. Я посмотрел на него так, что он тут же пожалел о своих словах и молча принялся помогать мне со шлемом. Освещение в избушке было так себе из-за пыльной бури и сумеречного времени. Но даже Рорик вполне нормально ориентировался. «Теперь ты надевай», — сказал я ему. «Я не пойду туда». «А я не оставлю тебя здесь. Ты же свалишь отсюда, а мне еще нужны твои услуги. Помнишь про обещание? «Помню», — уныло сказал тот. «Хотя да, куда ты уйдешь-то с таким характером? Ладно, жди здесь, а когда вернусь, проведешь меня в город». Я могу тебя только через стену провести, — тихо сказал Рорик. Ну, мне это и надо. Ты не понял, я дорогу к городу не знаю. Тут несколько часов пути, если не больше. Твою ж, тогда тем более нужно найти НАТО. Все, жди здесь, — сказал я и, взяв копье, вышел на улицу. Буря не стихала, видимость по-прежнему почти нулевая. А завывания ветра такие, что собственный голос не слышно, а тем более в скафандре. «Мелкие веточки и камушки больно били по оголенной коже. Я прикрыл рукой стекла, чтобы не нарушать герметичность шлема. Не представляю, как ее искать. Я даже до пещеры вряд ли смогу дойти. Хотя дорогу примерно запомнил, но все же вероятность разминуться очень велика. И это если ее дикари не сцапали или люди пепла». Расчитывал я только на то, что девушка пошла за нами, и я столкнусь с ней лбами, точнее шлемами. За несколько минут я добрался до сарайчика и чисто на всякий случай решил его проверить. И для меня было большим удивлением то, что я в нем обнаружил. Едва я приоткрыл дверь, как у меня перед скафандром пронесся знакомый мачете. Я рефлекторно отскочил и едва не пырнул нападавшего заостренным копьем. Но мозг вовремя остановил движение рук, сообразив, что это, скорее всего, НАТО. Девушка тоже замерла, в сомнениях, глядя на меня. Рассмотреть ее было сложно. Даже стоя в метре друг от друга, я видел лишь очертания ее силуэта. Но все указывало на то, что это именно она. Скорее всего, девушка пошла домой. Вот только почему спряталась в этом сарайчике? Боялась войти в дом? Или просто решила перевести дух? А может, оружие другое хотела взять? Я осторожно шагнул вперед, демонстративно бросив копье под ноги. Мой оппонент сделал то же самое. Затем я махнул рукой, завлекая ее пойти в дом. Девушка кивнула, хотя это было больше похоже на поклон. Я с облегчением выдохнул, лишь когда она сняла шлем. «Вы тут совсем охренели, спасители!» Справедливо возмутилась она. «Прости, мы тебя спутали», — сказал я. «И с кем же?» — удивилась девушка. Я лишь молча посмотрел на тело посреди комнаты. «С вот этим? Серьезно?» «Ну, буря была, ничего не видно», — промямлил Рорик. «А ты вообще молчи, слов на вас не хватает», — пробурчала Ната. «Как ты сама добралась? Я-то знаю дорогу домой. К тому же видела, как вы пошли в этом направлении». «А почему тогда в сарайчике пряталась?» — спросил я. «Да мало ли, кто сюда мог прийти. Может, это дикари или мутанты. И спасибо, кстати, что вернулся за мной», — уже спокойнее сказала она. «Да ладно, если спасать, так уж полностью. К тому же мне от тебя кое-что нужно», — признался я. «Да, и что же? Проведешь нас к городу, этот смельчак дорогу не знает», — указал я на рурика «Да что смельчак сразу? Я просто растерялся», — оправдывался тот. «Поговори мне тут еще, сейчас и тебя пытать буду о твоем чудесном способе», – рявкнул я. Рурик меня, мягко говоря, огорчил своим трусливым поведением, хотя его, конечно, тоже можно понять. «Проведу, но сначала нужно переждать бурю, и я надеюсь, ты останешься тут на это время. После бури к дому могут подобраться мутанты. Отпугивающие феромоны во время бури разносят, и дом становится уязвим». Так вот оно что, а я-то думаю, как она здесь одна живет и мутантов не боится. Вряд ли та ловушка ее единственная защита. Да во время бури выходить идея так себе, согласился я. Чем займемся? С улыбкой спросил Рорик. Вы как хотите, а я с голоду умираю, ответила Ната и принялась наяривать вяленое мясо. Угощение она положила на стол как бы для всех. Но Рорик даже не подошел к столу. Я же с радостью присоединился к трапезе. Наверное, сутки уже не ел. А с учетом того, что здесь они 36 часов длятся, то это немало. Я надеюсь, это не мутанты из ямы? Спросил Яну уже после того, как откусил кусок. Да и до этого я уже пробовал это мясо. Нет, это те дикари из пещеры, спокойно ответила девушка. Я перестал жевать, но выплевывать кусок не спешил. Внимательно всмотревшись в лицо Наты. «Ты же сейчас пошутила?» Уточнил я. «Конечно пошутила. Кто же будет есть дикарей? Они же мутировали. А вот те, кто принимает шмурдяк, другое дело». Сознанием пояснила Ната. Я проглотил кусок, понимая, что она шутит. Но все же аппетит из-за разыгравшейся фантазии немного поутих. «А ты чего не жрешь?» Спросил я Рорика, повернувшись к нему. Тот за это время оттащил тело дикаря к двери и начал его разделывать, как мне сразу показалось. Вот тут-то у меня окончательно отбило аппетит. — Да вы, блядь, издеваетесь? Ну ты-то что делаешь? Снимаю обувь! — невозмутимо ответил парень. — Я себе, знаешь, как ноги изрезал, пока добрался сюда. Я присмотрелся внимательнее, и правда он всего лишь отрезал веревки, которыми было перевязано тряпье на ногах. Похоже, у меня нервы расшатались, раз уж мне всякое мерещится. Нужно, наконец, нормально отдохнуть и разобраться, что же со мной произошло. Ну и самое главное – найти Тину. Немного успокоившись, я вернулся к ужину. Мне нужно побольше сил для предстоящих дел. К тому же нужно еще сделать шмурдяка и узнать про план Рорика. «Слушай, а как ты шмурдяк из порошка сделал?» – опередила мой вопрос Ната. «Да очень просто. Высушил орум на большом солнце, перетер в порошок и вуаля, орумный порошок», — с гордостью пояснил тот. «А спирт как-то из воды сделал?» — спросил я. «А, это тоже просто. Хмельной корень перетертый добавил». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась девушка. «Ну, приходилось сталкиваться со знающими людьми», — уклончиво ответил тот. «А к одичалам как попал?» — не отставала она. «Да я это, старателем был, как и ты». И на охоте за тварью сильно увлекся, не заметил одичалых. «Так, еще раз, одичалые – это те дикари в пещере, так? А что за старатели?» – спросил я. «Те, кто живет за городом – отшельники. Одичалые – те, кто одичал, перестав пить мурдяк, но при этом они ели мутантов. Старатели – тоже отшельники, но они стараются сохранить нормальный облик. То есть это мы». А тот, кто и мутантов не ел, и шмурдяк не пил, сам стал мутантом. Разложила все по полочкам НАТО. «Вот, теперь стало яснее. Только с кланами до сих пор все непонятно», — признался я. «Ну, тут я тебе ничего не объясню. Куда мне, простому отшельнику, знать о кланах?» «Они что-то вроде элиты города? Кстати, как он называется?» «Кто? Город? Тебе лучше не знать». «И все же... Смрадград?» «Я так понимаю, аромат там не очень». «Я, без понятия», – пожала девушка плечами. «А, ну да, ты же не чувствуешь запахи». «Нормальный там запах», – добавил Рорик. «Раньше в городе было полно заводов и фабрик. Тогда его и прозвали Смрадградом. Но сейчас разве что в Нижнем районе запах помоек остался. А в остальном городе все нормально». «А ты давно отшельником стал? И почему?» – спросил я. Да так, не очень давно. Поссорился с людьми, с которыми нельзя ссориться. Так тебя тоже изгнали? Нет, я сам ушел. Но если бы остался, прожил бы недолго. И очень неприятно. А как ты меня в город проведешь? Снова поднял я важный вопрос. Тебе пока рано знать. Я человек суеверный. Если хочешь, чтобы сбылось, то лучше не загадывать. Слышь, ты суеверный. Я тебе пока не настолько доверяю. Так что рассказывай, какой план требовал я. «Ладно, ладно, мне нужно пройтись по лесу, собрать некоторые травы и немного яда гремучника. Я сделаю мазь, которая изменит твою внешность, и ты сможешь попасть в город». Я несколько секунд переваривал информацию, а потом недоверчиво посмотрел на парня. «Ты типа алхимик? Откуда ты знаешь про мази, порошки и прочее?» «Я живу в Трикланье. Здесь приходится использовать все, что помогает выжить». «Трикланье?» — повторил я. Ой, яйца Дисов, это название материка. Как ты еще имя свое не забыл?» «Слушай, умник, я тебя, может, и спас, но это не значит, что я добрый и милый». «Ладно, извини. На-то, у тебя кроме мяса есть что-то поесть?» Спросил Ролик. «Ну, рыба есть, несколько корней молодого стального дерева, ну и все». «Сойдет, а то я помираю с голоду». «А мясо чего не ешь?» Удивился я. «Ну вот не могу, мне жалко этих несчастных зверушек». «Несчастных зверушек? Да мне мышь недавно чуть пальцы хвостом не отрубила. Я уж боюсь представить, какие здесь зайцы!» – возмутился я. Пока я ел и болтал с Рориком, Ната уже закончила прием пищи и приняла сделать шмурдяк из добытого нами орума. В качестве основы она использовала какую-то невероятно вонючую настойку. Хотя ей-то все равно. Если добавить сюда листьев гром травы и сока сталь дерева, вкус и запах будут приятней подсказал Рурик. «Мне и так норм!» отмахнулась Ната. «А вот я бы не отказался немного улучшить это пойло, уж очень ядреное», сказал я. «Вот твоя порция, делай с ней что хочешь, но я тебя очень прошу, носи шмурдяк всегда с собой, иначе придется на тебя стрелы тратить», сказала Ната. Девушка принялась смазывать наконечники стрел ядом, который добыла из гремучника. «Мне оставь немного для мази», — попросил Рорик, принюхавшись к запаху яда. — Ты что, по запаху определил, что это? — удивилась девушка. — Эм, ну да, специфический запах просто. Если бы ты чувствовала, тоже отличила бы. Пожал он плечами, будто это пустяк. — Я вот тоже не слышу никакого запаха, — признался я. — Да ты просто не помнишь его. — Ну, допустим, — согласился я. Хотя его способности в алхимии меня настораживают. «Ну да ладно, пока он не проявляет к нам агрессии, будем считать это полезным бонусом. Хоть какая-то польза от него». «Мне не хватит яда на все стрелы, если я тебе отдам. Так что сам себе добывай», — отказала Ната в просьбе Рорика. «Так это не мне нужно, а другу твоему», — сказал тот. «Я его едва знаю», — ответила Ната. «Ну, мне тем более». «Эй, да вы чего? Я вас вытащил из лап людоедов». — возмутился я. — И что мне теперь кланяться тебе в ноги? Я не просила меня спасать. Злобно буркнула Ната, но все же передала Рорику немного яда. — А вот я просил и очень тебе благодарен, — заискивающе сказал Рорик. — Я могу усилить этот яд, только мне нужны некоторые травы. Рорик пару раз зевнул, затем улегся на деревянный ящик и через минуту уже храпел. Ну и компашку я себе собрал. Злобная лучница с яйцами и трусливый химик без них. Ладно, мне главное найти дочь, а с чьей помощью уже не так важно. «Кстати, Ната, а что ты про ямы говорила?» Вспомнил я. «Ты уверен, что хочешь об этом знать?» «Конечно, я хочу все вспомнить и разобраться, кто я такой и во что ввязался». «Хорошо, тогда слушай. Самый сильный клан в городе – Ночной». Его лидер, Харт, добился этого не совсем честными способами. «Откуда ты об этом знаешь? Ты говорила незнакома с кланами», — заметил я. «Ты хочешь услышать остальное или нет?» «Извини, продолжай». Харт угрозами, шантажом и убийствами усиливал свое положение как в клане, так и в городе. Но главное даже не это. Его помощник, Доран... Мерзавец и конченый ублюдок. Он нашел способ доставать больше Орума, чем два остальных клана вместе взятых. Это же хорошо. Людям же нужно много Орума, чтобы не стать мутантами. Да, это хорошо. Орум очень нужен и хорошо ценится. За это кланы и уважают. Они не только защищают город от мутантов и одичалых, но еще и добывают Орум и еду за стенами города. Вот только сам способ, который придумал Доран, Девушка немного менялась в лице, когда называла это имя. Видно было, что она испытывает к нему искреннюю ненависть. «Что с этим способом?» – поторапливал я рассказ. «Ночной клан выводит людей, которые им не угодили из города, и отводят в ямы. А в ямах сидят и ждут свой ужин». Лицо Наты исказилось от злобы. «Они кормят тварей людьми?» – изумился я. «Кормят, приманивают, разводят. «Это своего рода ферма», — со слезами на глазах говорила Ната. «Кто-то из твоих близких пострадал от Дорана, поэтому ты следишь за ними во время вылазок». «У меня родилась дочь, а этот ублюдок, он лично отнес ее и бросил тварям». «Что? Но почему?» — еще больше изумился я. «Эта дочь, она была от него, но у нее не проявилось частицы. Я простолюдинка без способностей из бедной семьи. Он просто взял меня силой. Но это ничего, это нормально для клановцев. Им можно все. А я дура пошла к нему, когда узнала, что беременна. Он сначала сказал, что ребенок не от него, обвинял меня во лжи, а потом отнял малышку, чтобы избежать позора, и отнес ее к ямам. Меня заставил смотреть на это. Девушка замолчала на полминуты и принялась вытирать слезы. «Я хотела прыгнуть к тварям, чтоб и меня сожрали». Но мне не дали это сделать. Но потом на отряд напало несколько дисов. Они отвлеклись, а мне удалось сбежать. С тех пор я живу одна и жду момента, когда смогу им отомстить. Так я вчера и встретила тебя. Сначала думала, что ты один из них и хотела убить. Даже после того, как тебя избили. Но ты был мертв. Полностью. Ты не дышал, а сердце не билось. А потом ты засветился, как раскаленный уголек и ожил. А меня отбросила неведомая сила, и я отключилась. «Ты же сказала, что я напал на тебя. А что мне было говорить? Что я хотела тебя убить? Я даже после пробуждения хотела это сделать. Но ты меня спас и ничего не помнил. А потом сказал, что из другого мира. Тогда я и передумала тебя убивать. А потом ты снова меня спас. И вот я все рассказала, хоть и не знаю зачем». «Ну, я тебя спросил?» Напомнил я. «А, ну да». Твою жену, получается, тоже к ямам отвели, но дочка сумела сбежать. Хотя если Доран найдет ее, он никогда не оставит свидетеля в живых. И вот тут я понял, зачем на самом деле Ната все это мне рассказала. Она хочет отомстить ему моими руками. Но тут наши желания совпадают. Если это все правда, то такую мразь просто необходимо убить. Узнать бы еще, что именно я им плохого сделал. Но прежде всего нужно найти дочь. И как можно быстрее. Если она вернулась в город, то Доран опасен для нее. А если она снаружи, даже не знаю, где безопасней. «Вставай!» — рявкнул я, толкая Рорика. Тот подскочил, как ошпаренный. «Что случилось?» «Мы идем в город. Готовь свою мазь. «Погоди, у буря еще не закончилась!» «Плевать!» — ответил я. «Буря как раз заканчивается, она уже немного стихла и в течение часа полностью прекратится», — сказала Ната, выглядывая в окно. «Вот и отлично! Значит, нужно выходить сейчас, пока твари не сбежались, верно? Ты же говорила, феромоны сотрутся из-за бури!» «Верно, только есть одна проблемка», — сказала девушка, закидывая колчан за спину. «И какая же?» — спросил я. «Твари уже здесь!»